Глава 13 Диане раньше не приходилось бывать в ресторанах, поэтому девушка чувствовала себя очень скованно. Она обрадовалась, когда Стас проводил ее в отдельную комнату. Здесь Диане было комфортнее, чем на глазах у остальных посетителей ресторана. Она стеснялась сделать что-то не так. Девушка особо не умела пользоваться приборами, поэтому не ела, а лишь маленькими глотками пила вино. Она уже пожалела, что не отказалась Слишком ей было неловко под проницательным взглядом Стаса. Когда подали стейк, муж ее шокировал. Заявил, что мясо удобно есть руками, и велел ей приступать. Стас заметил, как сконфужена Диана. Девушка не притронулась к еде, лишь бросала неловкие взгляды на приборы. Тогда до него дошло, что она просто-напросто не умеет ими пользоваться. Стас не был приверженцем столового этикета. Ему, по сути, было плевать, кто чем ест. Мужчина решил разрядить обстановку, да еще поглумиться над официантами. Было смешно наблюдать, как они изумленно глазели на то, что гости в вип-зоне едят стейк руками. Правда, Диана не стала это делать, как Стас, руками. Девушка не умела резала мясо ножом. Он знал, как это сложность с непривычки, поэтому поднялся и сам мелко нашинковал ее стейк. Девушка благодарно улыбнулась. В какой-то момент Диана начала наслаждаться вечером. Даже посмотрела на Стаса по-новому. Она смеялась над его шутками, восхищалась остроумием мужа и совершенно не ожидала, когда при выходе из ресторана к ним подошла толпа журналистов. Станислав Викторович, разрешите взять интервью вашей жены? спросил один из журналистов. Муж вопросительно посмотрел на Диану и почему-то не заметил ее умоляющий взгляд, который кричал Пожалуйста, только не разрешай. Я не против ответил он. Девушка просто оторопела. Ей очень захотелось провалиться сквозь землю. Она растерянно хлопала ресницами, глядя на толпу. «Диана, одна из местных газет упомянула, что вы поступаете в МГУ. Это так?» Диана еще раз с надеждой посмотрела на мужа, но, убедившись, что Стас не собирается ее спасать, обреченно ответила. «Да». «Вы сдали вступительные экзамены?» «Да». «На какое отделение поступили?» «Социологический факультет», ответила Диана, стараясь сохранить спокойствие. Заметив, что Стас абстрагировался, будто вообще не с ней. «На платное отделение?» все донимал самый настырный парень из журналистов. «Нет, на бюджетное место». «А почему на бюджет?» «Потому что смогла поступить своими силами». Диана начала выходить из себя, не понимая, почему Стас не уводит ее, допуская этот допрос. Диана, не сочтите за грубость, а не поздно учиться. Простите, разве для получения знаний есть возрастные ограничения? Как сказал римский мудрец Квинтилиан, учиться никогда не поздно. Именно эти слова девушка повторяла себе на протяжении многих лет. Конечно, вы правы, согласился журналист. Просто для девушки вашего достатка это удивительно. Обычно женщина такого круга интересуется другими вещами. «Девушке моего достатка, по-вашему, достаточно просто удачно выйти замуж?» «Но, к сожалению, это не прибавляет ума и не дает знаний. Я вообще считаю нецелесообразным деградировать, сидя у мужа на шее. И почему бы не развиваться личностно, если есть на это время и возможность?» – разговорилась Диана, сама не ожидая от себя такой смелости. А журналист удивленно смотрел на нее. «Видимо, закончились вопросы». Тогда девушка добавила, взяв Стаса под руку. «К сожалению, нам пора. Муж устал после работы». И почти потащила его за собой, желая прибить его, как только они окажутся в машине. «Почему ты позволил этот допрос?» – возмутилась Диана, как только Стас закрыл дверь автомобиля. «По-твоему, я должен был разогнать их, чтоб потом они подловили тебя где-нибудь одну?» – усмехнулся муж. «Что за бред? Откуда у них такой интерес ко мне?» «Не к тебе, а к моей жене. Им, собственно, плевать, кто она», — безразлично произнес муж, задевая девушку этими словами. В принципе, как и Стасу плевать, кто его жена. «Как я понимаю, ты теперь не против, чтоб я училась?» Перешла она к более важному. «А ты сама хочешь? зная, что тебе прохода не дадут, и каждый шаг будут светить на весь город», — рыкнул муж. «Как-нибудь переживу», – ответила Диана, отворачиваясь к окну. Муж явно насмехался над этой мерзкой ситуацией. Ему было параллельно, если бы журналисты унизили Диану, что они пытались сделать. «Идиот!» – заорал Стас, глядя на газету перед собой. Еще раз прочитал статью, которой в принципе не должно было быть. Он оторвет голову Владу. Стас давно знаком с журналистом и нанял его разыграть жену. «Но точно, блядь, не печатать эту чушь!» Жена бизнесмена Станислава Золотарева, которую он так тщательно скрывал от публики, оказалась на редкость интересной личностью. Диана, цитируя древнего мудреца Квинтилиана, «учиться никогда не поздно», рассказала, что поступила в МГУ на бюджетное место, а также заявила, что считает глупым деградировать, сидя на шее у мужа, в то время, когда можно заниматься личностным развитием что позволяет восхищаться девушкой. Надеемся, другие жены бизнесменов последуют примеру Дианы. И, возможно, эта девушка введет моду на мозги. Черт! Стас хотел проучить жену, а не выставлять ее подобием Софьи Ковалевской. Теперь она точно не откажется от своей затеи. Как Влад додумался опубликовать статью! Он что, вообще не думал о последствиях? Да, Диана удивила Стаса. Хорошо держала лицо... А он-то думал, она растеряется и убежит. Но мужчина не разрешал печатать эту хрень. Уж слишком часто его женушка стала мелькать в прессе, чего он совершенно не хотел. Стас злобно отшвырнул газету. Спустя несколько часов в его кабинет зашел Серега. Друг уселся в кресло напротив Стаса. Заметив газету со статьей о Диане, взял и пробежался по ней глазами. «Кстати, твоя жена еще неплохо готовит». — заявил Серега, как само собой разумеющееся. — В смысле готовят? — зарычал Стас. — Ты сам просил проверить сигнализацию в доме. — Ну и... — Ну и я проверял на кухне. Диана там готовила, — произнес друг. — Смотрю, она для тебя уже Диана, — горкнул Стас. — И что? Она так представилась, — начало он оправдываться. — Я не пойму, почему готовила она, Екатерина и Алексеевна прищурился Стас. «Кажется, диа, твоя жена дала ей отгул», — запнулся Серега, добавив. «А мне просто предложила пообедать». «А ты, друг, конечно, не отказался». «А ты что, против?» — состроил непонимающее лицо Сергей. «Мне плевать», — огрызнулся Стас. «Я, кстати, был удивлен после твоих слов, что она серая мышь. По мне так даже очень ничего», — усмехнулся друг. «Тебе что, кроме моей жены больше поговорить не о чем?» – разозлился Стас. Вечером Диана пила кофе на кухне, читая повесть Крейцерова соната. Сегодня заходил начальник службы безопасности и друг Стаса в одном лице Сергей и проверял охранную сигнализацию. Они познакомились на кухне, когда Диана готовила обед. Катерина Алексеевна плохо себя чувствовала, и девушка отправила женщину домой. Диана вообще сдружилась с ней и общаться, кроме Екатерины Алексеевны, ей здесь было не с кем. Порой девушка сходила с ума от скуки. Раньше она была занята подготовкой к поступлению, а теперь ей нечем было себя занять. Диана начала читать книги, какие только попадались ей на глаза в этом доме. Девушка помыла чашку и собиралась пойти в комнату, как на кухню вошел недовольный муж. «Он вообще бывает довольный?» – подумала Диана. «Добрый вечер!» – поздоровалась она. «Я не пойму, кто тебе позволил распоряжаться моей прислугой», – зарычал Стас. «Что я опять сделала не так?» – вздохнула девушка. «Почему без моего разрешения отпустила Катерину Алексеевну?» «Она плохо себя чувствовала. Что нельзя было ее отпускать?» – удивилась Диана. «Без моего ведома ничего здесь нельзя», – заорал муж. «Ты почему кричишь на меня?» – возмутилась Диана. «Бесишь ты меня, вот и кричу». Хотел сказать Стас, но лишь подумал так. Он понимал, что то, что она отпустила женщину, только причина для его поведения. Вывело из себя его другое. Это долбаная статья. А ситуация с прислугой лишь подкинула дров. По сути, мужчине было плевать, куда и почему она отпустила Катерину Алексеевну. Злила до чертиков, что ситуация выходила из-под контроля. А именно, из-под контроля выходила Диана, Он планировал, что жена будет тихо сидеть дома и не попадаться Стасу на глаза, но нет. Девчонка то там мелькает, то тут, то в газете, то его друга подкармливает, как будто в его жизнь влезть хочет. «Потому что ты ни хрена русского языка не понимаешь», завелся он не на шутку. «Знаешь что, я не собираюсь терпеть подобный тон», воскликнула Диана, собираясь уйти. «Я не договорил», Стас схватил ее за руку. «Отпусти!» – потребовала девушка, испугавшись. Диана искренне не понимала, что она сделала не так, почему муж вечно злится и кричит на нее. «Я от тебя просил сидеть и не высовываться. Это все, что от тебя было нужно. Что тут сложного, а?», а Орал он, не замечая, как Диана сжалась. «Еще где-нибудь мелькнешь, или тебя упомянут в прессе. Пеняй на себя. Поняла?» Диана в шоке молча смотрела на мужа, боясь даже моргнуть. Не услышав ответа, Стас повторил. «Поняла!» «Поняла!» – закричала Диана, глотая слезы. «Поняла! Отпусти! Мне больно!» Стас, пошатнувшись, отпустил руку жены, поняв, что перегнул палку. Заметил, как она в негодовании смотрит на него, сдерживая слезы, стоявшие в глазах, а потом развернулась и убежала прочь. Стасу хотелось рычать от злости, он был слишком взбешен, чтобы себя контролировать. Боится, вот отлично, только и подумал мужчина. Диана влетела в комнату и закрыла дверь на замок, а потом, рыдая, рухнула на кровать, зажав рот подушкой. Девушка не понимала, чем заслужила такое отношение. Муж напугал ее не на шутку. Девушку трясло от непонимания и страха. Лучше бы влепил ей пощечину, чем вот так орать, как ненормальный. Можно подумать, Диана и без этого не знала своего места. А ведь тогда в ресторане она даже поменяла о нем мнение. Вот только зря обманулась. Ее муж – жестокий тиран. Девушка теперь вообще не знала, как выходить из комнаты.